Глава девятая. прозвучало грубо, недовольно неприятно, но последующая фраза немного сгладила общую атмосферу. Аванс. Эуфриш протянул мне несколько серебряных монет. «Как я понимаю, денег у тебя нет? Комнату буду сдавать бесплатно, так уж и быть. Но тебе нужно прикупить нормальную одежду, да и на еду должно остаться». «Новую мебель в комнату не обещаю, впрочем...» Мужчина на секунду задумался. Кровать поставить смогу. Монетки весело звякнули у меня в ладони. А договор? Договор заключим завтрашним числом. А пока сходи на рынок. Взгляд мага заскользил по моим волосам. Лицо. Спустился ниже и остановился на рубашке. Элфриш поморщился. Выглядишь ты так, будто на тебя напала с вор собак. Вообще-то так и было. Я поморщилась. Воспоминания давили. Кожу пробивала с ног, но, сделав глубокий вдох-выдох, я смогла успокоиться. «Только это были не собаки, а ваши дружки». «Они мне не дружки». Элфриш фыркнул. Лицо из гримаса отвращения. «Просто я должен им. Тебе это не касается. Лучше забудь то, что видел в лесу. Долговязый Джон не из тех, кто прощает. А твой побег он точно не простит». «Если только одна ноги жив». Мысль промелькнула и тут же исчезла. Может, и рассказать о Фрешу про пожар, который я устроил в лагере разбойников? Твое счастье, продолжил Маг, что в городе они не появятся, так что можешь жить спокойно. Пока. От этого его пока! По позвоночнику пробежали колючие мурашки. А если все-таки появятся?» Нет, так рисковать все же не стоит. Нужно смастерить себе амулет-личину. И как можно скорее. Не думаю, что в моем теперешнем виде меня узнает кто-то из дворца. А вот разбойники... Все может быть. Лучше подстраховаться. На рынок я отправилась сразу после разговора с Элфришем. Одежда у меня и правда никуда не годилась. Нужно поискать что-нибудь неприметное. От платьев я отказалась сознательно. Во-первых, они дороже. Лучше купить простые брюки и рубашку. Во-вторых, так я буду менее приметна. Кто узнает наследницу рода Васи в мужском костюме? Улицы пестрили цветами, багровые вывески, разноцветные крыши торговых палаток, по-праздничному яркие наряды горожан и гостей, всевозможные товары, от количества и разнообразия которых кругом шла голова. В воздухе безумно вкусно пахло выпечкой, а чуть дальше по улице, собрав у своих дверей толпу детей, кондитер предлагал отведать вкуснейшие сладости на длинных палочках. Снова вспомнил с детства, как мы с папой ходили по таким же рядам. А он покупал мне все, что я захочу. Славные были времена. «Новости! Читайте последние новости!» Гол толпой перекрыл звонкий мальчишеский голос. Паренек лет десяти, стоя на деревянном ящике, орал во все горло и размахивал ворохом газет. «Наследница рода Лесси объявлена в розыск! Его величество заплатит награду любому!» Кто хоть что-то знает, где находится леди Елена Лесси? Читайте, читайте!» Сердце упало в пятки. От лица отхлынуло кровь, а в ушах куко забарабанил пульс. Руки безжалостно вспотели и затряслись. «Король в курсе!» Написали в газете, назначили награду. Мысли в голове пронеслись, как перепуганные мыши в сарае. А потом резко наступила тишина. Я стоял посреди рыночной площади, как вкопанная, не в силах пошевелиться. Создалось впечатление, что если я шевельнусь, меня тут же обнаружат. Но я собрала волю в кулак. И, подойдя к мальчишке, которого уже окружила целая толпа зевак, купила газету. Мой портрет украшал первая страница. Однако тут было большое, даже огромное «но». Девушка на портрете была совершенно на меня не похожа. Нет, изображена, несомненно, я. Просто портрет выбрали неудачный. Он висел в картины галереи и лично мне никогда не нравился. В нем все было слишком. Слишком большие глаза. Любая корова позавидует. Слишком пухлые алые губы. А темно-розовые щеки на фоне бледной кожи смотрелись как два фонаря. Огромные бриллиантовые серьги оттягивали уши так, что они буквально провисали. Шею полностью закрывал жемчужный ошейник. По-другому это колени не назовешь. И почему именно этот портрет? Наверное, мама выбирала. В нем отражалось все богатство рода Ласи. За таким слоем штукатурки и драгоценности настоящая я просто терялась. Была похожа на куклу. Вне всяких сомнений, маменьку бы больше устроила, чтобы я была именно безвольной куклой, чем строптивицей. Я покрутила газету, рассматриваю саму себя. И поняв, что схожих черт там почти нет, успокоилась. Пусть. Пусть ищут расфуфыренную аристократку, а я... Ну а что я? Останусь такой же неприметной. Купив всю необходимую одежду, простые мужские брюки, темно-синюю рубашку и разноцветный жилет, я отправилась прямиком к продуктовым лавкам. И вот тут вышла небольшая загвоздка. Я не умела готовить. От слова совсем. Дома у нас была кухарка. В академии мы ели в столовой. А что делать сейчас? На одних булках из ближайшей пекарни далеко не уедешь. Можно, конечно, разнообразить фруктами. Но миссис Брауни всегда говорила, что обедать и ужинать нужно полноценно. В рационе должны присутствовать мясо, рыба, молочные продукты. Завтрак надо начинать непременно с каши. И все это должно быть горячим и свежим. На рынке этого добра было навалом. Крупы, колбасы, сыры, молоко. В самом конце реализовывалась рыба. Купцы с Востока в разноцветных тюрбанах продавали приправы, пряности, национальной сладости. Мясо, которое, казалось бы, должно пойти на стол, все еще хрюкало, кудахтало, блеяло, мычало. Продавали и разделанное. Но мне стало так плохо от запаха и вида туш, что я поспешила уйти с рынка. Единственное, что купила – яблоки и пару булочек с корицей. Казалось, вернулась вовремя. Элфриш пребывал в хорошем расположении духа, улыбался и вопросом не донимал. Однако через пять минут после моего прихода Мак резко переменился в лице. На скулах заходили желваки Один глаз нервно задергался. Метнувшись через всю лавку, он припал носом к окну. Живодуй в свою комнату и не высовывайся!» Резко протераторил он. «Что случилось?» «Второй раз за день сердце у меня упало в пятки». «Делай, что я сказал, и молча!» Живо поднявшись по лестнице на второй этаж, затаилась, спрятавшись за мешок, стоявший возле перил. Гость, который так взволновал Элфриша, явился через минуту. И я сразу в нем узнал того самого разбойника, что вел меня к долговязому Джону. Кажется, его звали Лисом. Вот уж встреча так встреча. А Элфриш говорил, что разбойники не суются в город. Неужели обманул? Хотя нет, он сам его не ожидал увидеть. Даже с расстояния второго этажа я смогла разглядеть, что левая рука разбойника была сильно обожена. Да, мне действительно не стоит отсвечивать. Иначе живой отсюда я не выберусь. «Какими судьбами?» Хмуро поинтересовался маг, закрывая за лисом дверь на щеколду. Джон прислал. «Он жив!» Эх, где-то в глубине души я все же надеялась, что ему не удалось выбраться. Лис морочно огляделся по сторонам, словно пытаясь найти кого-то. В этот момент я даже забыл, как дышать. Стало страшно. А если он меня увидит? «Мы ведь договорились», — раздраженно буркнул Элфриш, «что в лавке ноги ваши не будет. Не хватало мне проблем с полицией». «Проблемы у тебя могут быть не только с полицией». Голос Лиса понизился до зубного шипения. «О чем ты?» «Та девчонка». Это ведь ты снял защиту с наручников. Я чуть не скатилась с лестницы от неожиданности. Элфриш помог? А я думал, что сумела сама повредить наручники. Не понимаю. Мак напрягся. Ладно. Лис устало выдохнул, махнул рукой. Про тебя я ничего не скажу. Но вот девчонка... Мужчина звонко цокнул языком. Она нам нужна. Может, видел где? На кой черт! Ни рожи, ни кожи. Девчонки у свалной бойцы, и то симпатичней. Если б ты знал, что она натворила, злобно усмехнулся лис. Вдруг увидишь сообщи обязательно. Дела! Теперь меня разыскивают и полиция, и разбойники. Ты только для этого приперся сюда, ради какой-то смазливой воровки? Не только. Сила ушла. Я ведь предупреждал, источники очень быстро истощаются. Сделай новый. Новый? Лучше заряди старый. Не могу. Почему? Я вроде объяснял, как он действует. Артефакт сгорел вместе с остальным добром. Повисла тишина, оказавшаяся нереально обманчивой. напряженная, как перетянутая струна. Готовая с надрывным скриком лопнуть. Сердце у меня колотилось с такой силой, что еще мгновение, и оно попросту остановится. Или вовсе выскочит из груди. Та девчонка устроила пожар. Едва слышно продолжил разбойник. Еле ноги унесли. Я тихонечко высунул голову. Мужчины стояли возле прилавка. Ли спиной ко мне. А вот маг... Его взгляд всего лишь на секунду поднялся вверх. Но и этого хватило, чтобы по всему моему телу пробежали противные колючие мурашки. Сейчас могу дать только оборотное зелье. Оно по вкусу, как ослиная моча, — осклабился лис. Артефактов нет, с ними проще. Если вы не уследили за источником, как собрался ими пользоваться? Среди вас нет ни одного мага. А сделать не можешь? Ты вроде заканчивал Королевскую Академию, разве нет? Да. — Нехотя кивнул мужчина. — Заканчивал. — Но специальность у меня — зельевар. Я не разбираюсь в таких тонкостях. Разбойник раздраженно выругался. — Ладно, тащи зелье. — Оплата. Мне еще нужно себя кормить. — Ты у нас в должниках ходишь, не забыл? Хищно прищурился лис и, обнажив череду желтых зубов, передал Элфоришу небольшой кожаный саквояж. Разбойник ушел из лавки только через полчаса. К этому времени из-за неподвижного сидения на корточках у меня безбожно затекли ноги. Еле встала. еще чуть с лестницы не навернулась. Но лучше бы навернулась. У Элфриша был такой въедливый и сердитый взгляд, что мне тут же захотелось убежать из лавки. И поминая, как звали. Однако женское любопытство пересилило. Что еще за источник такой? «Из-за тебя?» – не отвечая на вопрос, оскалился маг. «Из-за тебя я лишился заработка. Что теперь мне продавать? Этот недоумок забрал мне все оборотное зелье. «Вот так-так», – Фыркнул. я, дернув носиком. «А при чем тут я?» «Что ты устроил в их лагере? Не могла смыться по-тихому? Знаете, у меня как-то времени не было, чтобы думать об этом. По-тихому. Это в мешке, что ли?» И вообще я даже не подозревала, что встречусь именно с вами. Вот же черт, свалилась на мою голову. И зачем я только влез? «Спасибо!» – выкрикнул я. Вообще слова благодарности я хотела приберечь и сказать их в менее нервной обстановке. «Чего?» – не понял Элфриш. «Спасибо!» – уже чуть тише повторила я. «Спасибо за то, что помогли с браслетами». «На здоровье!» Буркнул маг. А насчет заработка? Я сделал шаг вперед. Для чего вы меня наняли? Договор заключили в тот же день. Условия, содержания рабочего места, заработная плата, время отдыха, праздничные дни. Все было расписано. И как вам обращаться? Я взглянул магу в глаза, когда подпись на договоре была поставлена. Сэр, мистер Элфриш, хозяин? Маркус? Уголки губ его дернулись вверх. Просто Маркус. Ни к чему эти сэры, мистеры и тем более хозяева.